Глава 14, Шаг одиннадцатый. Две тысячи двенадцатый год. Усадьба князя Белозерского-Белосельского. То ли золотой кролик помог, то ли время пришло, и раскрутка наконец-то сработала. Но с весны две тысячи одиннадцатого года полезный санаторий резко пошел в гору. В начале июля не было ни одного свободного номера, а желающих нарисовалось столько, что Павел решил начать продавать курсовки, дающие право на прохождение курса лечения в санатории без проживания и питания. Курсовки разлетались, как горячие пирожки. Павел жалел о том, что не купил в свое время пансионат побольше, коек на 350 или даже 400. Дела в правильной клинике тоже шли в гору. Последний скандал, из которого удалось выйти с незапятнанной репутацией, сильно поспособствовал росту популярности клиники и ее главного врача. Статус президента российской национальной профессиональной ассоциации нетрадиционной медицины тоже давал кое-какие выгоды. Короче говоря, все было хорошо и обещало стать еще лучше. Горчало только одно то что такой замечательный бизнес в свое время, Вот-вот-вот, лучше бы попозже. Некому будет передать. Достигнув ягодного 45-летнего возраста, Лариса сказала, что с попытками родить ребенка она завязывает. Всему свое время, и уж если время прошло, то так тому и быть. Павел ее прекрасно понимал. В 45 лет еще можно родить, но риски велики, и вместо долгожданного счастья материнства можно получить кучу проблем. Лариса благородно предложила Павлу завести ребенка на стороне с тем, чтобы потом воспитывать его вместе. Но Павел сказал, что это было бы нечестно по отношению к ней. Ему ребенок будет родным, а Ларисе нет. К тому же, рано или поздно могут возникнуть осложнения с родной матерью ребенка. Нет, к чертям эту болевущину. Сильно захочется усыновим малыша то и двух сразу, чтобы им было веселее расти. На том и порешили, отложив усыновление на неопределенный срок. Возросшие доходы позволили переехать из Свиблова в банный переулок, который был для Павла родным. Отец получил здесь квартиру спустя год после его появления на свет. Ларисе больше нравился район между Тверской и Новым Арбатом, но Павел, что называется, уперся рогом. «Хочу вернуться в родные места, и все тут». Более 15 лет назад он продал родительскую квартиру для того, чтобы развивать правильную клинику. И теперь клиника должна была вернуть ему долг, разумеется, с процентами. Вместо стандартной трешки образца 70-х годов прошлого века Павел получил современную четырехкомнатную квартиру в Сталинке на проспекте Мира в двух шагах от банного переулка. В самом переулке подходящего жилья не нашлось. На сентябрь был запланирован отдых в Италии, неделя пляжного блаженства и 10 дней активного туризма. Но в начале августа Лариса предложила вместо Италии отправиться в Крым. Вообще-то Павел очень не любил менять свои планы, если уж и менял, то только в лучшую сторону. А замена Италии на Крым выглядела кисло. Но Лариса хотела совместить приятное с полезным отдохнуть и изучить на месте санаторный вопрос. Павел согласился и начал искать следующего человека, который смог бы ввести их в курс крымских дел. У Юлии Александровны в Симферополе очень удачно обнаружилась однокурсница, муж которой был директором и владельцем консалтинговой компании. Консалтинг это всего лишь модное слово, сказала Юлия Александровна. На самом деле Стасик маклер. Он сводит людей и помогает деньгам переходить из рук в руки. — То, что нужно, — одобрил Павел. Стасик, он же Станислав Геннадьевич, оказался настолько любезен, что взял на себя все хлопоты по размещению московских гостей и организации их досуга. Подыскал симпатичный коттеджик близ Олушты, составил список перспективных объектов недвижимости, и сказал, что возить их повсюду будет сам. В воображении Павла сам собой сложился образ делового мужчины, передвигающегося на автомобиле бизнес-класса, а то и на чем-то представительском. Но действительность сильно удивила, если не сказать, разочаровала. Станислав Геннадьевич выглядел как урка. Кожаная кепка, золотые зубы, кривая ухмылочка — На пальцах правой руки вытатуированы буквы «Стас», на запястье левой — фрагмент колючей проволоки. Ездил Станислав Геннадьевич на потрепанной ниве, сиденья, которой были обтянуты чехлами из овчины. В общем, тот еще кадр. На второй минуте знакомства Станислав Геннадьевич попросил называть его Стасом, так, мол, привычнее, но Павла с Ларисой продолжил величать по имени отчеству. Сначала он Павлу не понравился, несерьезный какой-то. Но после того, как Стас начал рассказывать о присмотренных им объектах, мнение резко изменилось в лучшую сторону. Мужик и впрямь оказался деловым, четко понимавшим, что нужно гостям и умевшим давать объектам краткие точные характеристики. По дороге от аэропорта до коттеджа Павел с Ларисой получили полное представление о состоянии местного рынка санаторной недвижимости и о том, на что они могут рассчитывать со своими деньгами. «Из Москвы ситуация казалась более оптимистичной», — признал Павел, когда Стас закончил свой рассказ. «На расстоянии все выглядит оптимистично», — Стас усмехнулся, сверкнув золотом. А когда смотришь вблизи, да еще и со знанием обстановки, то оптимизма убавляется. У всех дешевых предложений есть какой-то существенный изъян, который на показ не выставляется. Или с правом собственности есть проблемы, или с коммуникациями, или конная ферма рядом в притир. — А что плохого в конной ферме? — удивилась Лариса. — Лошадки — это же замечательно. «Я тоже лошадок люблю, Лариса Феликсовна!» Стас снова усмехнулся. «Но от фермы запах довольно ощутимый. Это не всем нравится. А еще лошадки имеют привычку громко ржать в неподходящее время. Но хуже всего оводы. У нас они вот такие!» Стас на мгновение оторвал правую руку от руля... И показал размер оводов при помощи большого и указательного пальцев. Звери, они мухи! Какой может быть отдых, когда они вокруг баражируют? Короче говоря, называйте мне любое выгодное предложение, и я сразу же скажу вам, что с ним не так. Но вы спрашивайте, не стесняйтесь, чтобы у вас не сложилось бы впечатление, что вы счастье свое упустили. Кстати... «Извиняюсь за нескромный вопрос. У вас с деньгами как? На свои рассчитываете обернуться или кредит нужен?» «Кредит не помешал бы», — честно ответил Павел. «Но этот вопрос придется решать здесь у вас. Московские банки не горят желанием давать деньги под покупку недвижимости на Украине. А наши точно так же не горят желанием кредитовать россиян». Стас усмехнулся в очередной раз, и Павел подумал, что у него, наверное, нервный тик. Кредит можно получить только через партнера из местных. «Отпадает», — жестко сказал Павел. «Партнеры нам не нужны». «Понимаю», — кивнул Стас. «Лишний рот для вас горе, но тогда остаются только серые схемы». «Тоже не вариант». Павел переглянулся с Ларисой. Ладно. Попытаемся уложиться в то, что имеем. Свой дом-мечту они увидели уже на следующий день. Потому что Стас начал объезд объектов с самых ближних. Десять километров от Алушты. Окраина поселка с греческим названием Теленит Ровный участок в полтора гектара. Усадьба построена в начале 20 века, но сохранилась очень хорошо. От центральной части отходят две дуги коридоров, которые ограничивают двор и заканчиваются двумя большими флигелями. Мечта. Истинная мечта идиота, решившего устроить санаторий на южном берегу Крыма. — А что означают буквы? — спросила Лариса, указывая на расположенные на фронтоне вензели из двух переплетенных букв «Б». «Усадьба принадлежала князю Белозерскому-Белосельскому», — пошутил Павел, намеренно переставив части аристократической фамилии. Князь провел здесь лучшие годы жизни, а перед отплытием в Константинополь проиграл усадьбу в карты Врангелевскому полковнику. Саша уважительно посмотрел на него, а Лариса рассмеялась и сказала, — «Ты выдумываешь». — «Выдумываю», — согласился Павел. «У любого старинного дома должна быть своя история. Без нее невкусно». «Что тут было до упадка?» «Туберкулезный диспансер», — ответил Стас. «В девяносто шестом году его закрыли, а здание продали. Долгое время здесь был гибрид казино с борделем, потом владельцы грохнули, а вдова продала дом каким-то сектантам. Сектантов отсюда выжили адыситы? которые снова открыли казино, но что-то не поделили между собой. Короче говоря, сейчас здание принадлежит турецкому банку Весткредит, который почему-то торопится от него избавиться. «Почему -то — Почему-то? — нахмурился Павел. — Просто так, без причины. — Я хотел сказать, что эти причины мне неизвестны. И с самим зданием они не связаны, — пояснил Стас. Заявленная продажная цена занижена примерно на 10-12%, но у здания нет никаких скрытых недостатков. Все с ним нормально. За исключением того, что нужен хороший ремонт. По окрестностям мы только что проезжали, ни ферм, ни свалок нет. И история чистая, иначе бы банк не стал его покупать. Скорее всего, у банка туго с оборотными средствами. Вот и торопится сбыть не недвигу в тот день павел с ларисой посмотрели еще четыре объекта настолько увлеклись что забыли про отдых но вечером ужиная на террасе обсуждали только первый получивший кодовое название княжеская усадьба приведение усадьбы в порядок влетит в копеечку но на это я деньги найду без проблем сказал павел в крайнем случае зиму на время из оборота Но купить его только на свои мы не сможем, даже если совсем затянем пояса. Допускаю, что турки могут упасть в цене, но не на много. Максимум на пять процентов. Это нас не спасет. — Не спасет, — согласилась Лариса. И Из-за санаторий кредит еще не погашен. А то мы бы могли взять под него новый. — Ты же знаешь, что я на это никогда бы не согласился. Павла неизменно удивляла Ларисина привычка снова заговаривать о том, что было давно обсуждено и отвергнуто. Открытие нового санатория, да еще и в другой стране, дело рискованное. Мы, конечно же, все продумали, но всегда есть шанс, что действительность не оправдает наших надежд. Если мы возьмем кредит для покупки нового санатория под то, что уже у нас есть, то в случае провала останемся без обоих санаториев. — Нет, я готов рисковать только крымским санаторием. Вопрос закрыт. — Что поделаешь? Лариса горько вздохнула. — Выше головы не прыгнешь. Надо сообщить Стасу нашу ценовую планку, чтобы не тратить время попусту. Уж что-нибудь докупим. — Хотя бы такой особнячок? Павел указал рукой на стену дома. — Не смеши. Покупать что-нибудь, лишь бы купить, глупо. «Нам нужно хорошее здание, полностью отвечающее нашим целям или ничего». «Кредит получить невозможно». Лариса начала загибать пальцы на правой руке. Партнеры из местных нам не нужно. Полной суммы у нас нет. Что-нибудь мы покупать не собираемся. Что будем делать?» «Для начала нужно пробежаться по местным банкам», — ответил Павел. Я должен лично убедиться в том, что ситуация с кредитованием такова, как сказал Стас. А вдруг он дезинформирует нас с какой-то потайной целью. Так что завтра утром вы подбросите меня в центр Симферополя, а сами поедете по объектам. Думаю, что к вечеру я проясню ситуацию. Ситуация прояснилась еще до обеда. Получив отворот-поворот в шести банках, Павел решил, что с него достаточно, и начал подыскивать место для обеда. Ему давали именно от ворот-поворот, то есть отказывали сразу же после того, как он излагал суть дела. Отказывали, не вдаваясь в детали, причем на уровне рядовых и за окошечных сотрудников. Имеющий мозги, да понимает. С местом для обеда тоже вышел облом. Павлу хотелось поесть в уютном семейном заведении, где вкусно готовят обычные блюда, желательно из свежей рыбы, это же все-таки Крым. Но заведения, выглядевшие как семейные, оказывались какими-то убогими, с липкими клеенчатыми скатертями, шаткой мебелью и въедливым запахом горелого масла. Пришлось идти в ресторан, где хотя бы скатерти были матерчатыми, чистыми и приятно пахло чем-то ванильным. Загон «чем больше понты, тем хуже еда» не знает исключений, но, по крайней мере, отсюда не хотелось поскорее уйти. Под кофе у Павла сложился план действий. Он связался с Юлией Александровной, наскоро обсудил с ней один вопрос, а затем позвонил Ларисе. «Смотрю четвертый объект», — доложила она. «Ничего хорошего. Можно сказать, зря день потеряла. Завтра нужно сделать пляжную паузу». «Я тоже так думаю», — ответил Павел. «Непременно паузу. В конце концов у нас отпуск. Заканчивайте со осмотрами и забирайте меня. Я буду ждать вас в том скверике, около которого Стас меня высадил». На свежем воздухе Павел снова обдумал свой план и пришел к выводу, что, во-первых, план хорош, а во-вторых, других вариантов у него все равно нет. Павел считал, что во время вождения автомобиля отвлекаться на обсуждение серьезных вопросов не стоит. Поэтому не стал устраивать совещание на ходу, а пригласил Стаса выпить с ними чай или кофе на террасе. Стас охотно принял предложение и догадался, что разговор предстоит деловой потому что прихватил с собой из бардачка блокнот. «Мне нужно найти двух человек. Того, кто будет представлять здесь мои интересы, и того, кто даст недостающую сумму на покупку княжеской усадьбы», сказал Павел, когда Лариса ушла варить кофе. «Давайте начнем с представителя. Мне нужен деловой человек, который не станет действовать в своих интересах за моей спиной и сможет противостоять чужому давлению». Точных сроков назвать не могу, но думаю, что наше сотрудничество не продлится дольше двух лет. После заниматься санаторием будут уже другие люди. Суть деятельности представителя заключается в присмотре закупленным зданием, совершении необходимых платежей и исполнении моих поручений. Развивать, ремонтировать ничего не нужно, только присматривать. Я бы смог, если вы не против. — сказал Стас. — Времени свободного у меня достаточно. Живу я в 50 километрах от этой усадьбы. Что же касается давления, то со мной это не проходит. Если я считаю нужным, то иду на компромиссы, а если не считаю, то не иду. В общем, если вы не собираетесь устраивать там склад кокса или печатать фальшивые баксы, то можете быть спокойны. «Все прочие вопросы я разрулю без проблем». «Отлично», — кивнул Павел. «Будем считать, что мы предварительно договорились. Окончательно ударим по рукам, когда обсудим все условия. Но ваша будущая работа зависит от того, сможете ли вы найти нужного мне партнера». «Я надеюсь, что речь идет о партнерах для секса?» — пошутила Лариса, несшая в руках поднос с чашками и вазочками. «Или я ошибаюсь?» «Ошибаешься», — ответил Павел. «Но я сейчас все объясню. Садись и слушай. Итак, мне нужен особый партнер. Первое. Он должен быть борзым, но не умным». Стас раскрыл блокнот и начал записывать. Павел стал говорить медленнее, делая паузы между фразами. Второе. Он должен быть деловым, но бедным что называется, без гроша за душой. Третье. Кредитоваться он должен нелегально, у черных банкиров, причем в расчете на честное слово, то есть без какого-то материального залога. — Там известно, какой залог, — усмехнулся Стас и чиркнул себя по горлу оттопыренным большим пальцем. Четвертое. Он не должен иметь крепкой поддержки в местных сферах иначе говоря, не должен иметь возможности создавать нам проблемы. Короче говоря, вам нужен лох, шустрый как веник и тупой как полено», — подытожил Стас, выслушав все пожелания. «Я уже догадываюсь, какой вопрос сейчас прозвучит». «И какой же?» — хитро прищурился Павел. «Я напишу ответ на листочки», — Стас вырвал из блокнота лист. И покажу его после того, как вы зададите вопрос. Так будет интереснее. Одну секундочку. Прикрывая правую руку левой, он черкнул несколько слов, сложил лист в четверо и выжидательно посмотрел на Павла. Банк Вест-Кредит работает в черную? спросил Павел. Стас усмехнулся и протянул ему листок, предварительно развернув его. Там было написано. — Да, турки чернят в наглую. — Я ничего не понимаю, — сказала Лариса, переводя взгляд с Павла на Стаса и обратно. — Вы меня разыгрываете? — Разыгрывать, Лариса Феликсовна, мы будем совсем другого человека, — сказал Стас. — Думаю, что послезавтра я вас с ним познакомлю. После ухода Стаса Павел около часа мучил жену, предлагая ей угадать суть его плана. Лариса отвечала, что она может строить предположения относительно глупого и управляемого партнера, но она не понимает, зачем ему нужно кредитоваться в черную в банке, которому принадлежит усадьба. «Ты делаешь типичную ошибку плохого детектива. Протягиваешь связь между схожими понятиями, не имея для этого никаких оснований», — смеялся Павел. Черный кредит может не иметь никакой связи с турецким банком. Думаю, лучше. Почувствовав, что игра вот-вот перейдет в обиду, Павел уступил. «Мы — деловые москвичи!» — начал он, обильно приправляя рассказ мимикой и жестами. «Нам нужно срочно купить именно княжескую усадьбу. На что-то другое мы не согласны. Однако понтов у нас выше крыши, а с деньгами туго» поэтому мы ищем партнера из местных, который может срочно предоставить нам недостающую сумму. 60% даем мы, 40% партнер. Все свое бабло засвечивать официально мы не хотим, поэтому в документах будет указана примерно десятая часть реальной стоимости. Остальное вносится черным налом. Мы очень деловые, у нас горит, нам все нужно быстрее быстрого, И к тому же у нас уже отлажен процесс раскрутки санатория. Сразу же после покупки мы пригоняем сюда толпы работяг и за два месяца приводим наш санаторий в порядок. Одновременно мы начинаем продажу путевок в России. Сразу же после открытия санаторий начнет приносить прибыль, за счет которой наш партнер будет надеяться закрыть свой кредит. На дураков хорошо действует картина светлого будущего. Опять же, мы деловые люди, с опытом и возможностями. Короче говоря, мы выступаем в роли лисы Алисы и кота Базилио, а партнер в роли Буратино. Разумеется, после покупки мы не станем ничего делать с санаторием. Вот совсем ничего. Станем тянуть волынку под разными предлогами. Мы можем позволить себе заморозить деньги, вложенные в покупку санатория. Недвижимость перманентно растет в цене, так что можно считать, что эти деньги лежат в банке, а партнера будет крепко поджимать его долг. Он подергается-подергается и в конце концов решит продать свою 40-процентную долю. Рейдеры такими руинами не заинтересуются, им работающие прибыльные бизнесы нужны. А кроме рейдеров, никто другой не станет покупать 40% неработающего предприятия. Особенно с учетом того, что контрольный пакет принадлежит довольно крупной московской структуре. Отдаешь солидные деньги, и непонятно, когда станешь получать непонятно, какие дивиденды. Кому это надо? Никому. — Теперь до меня дошло. Лариса хлопнула себя ладонью по лбу. — Партнер обратится к тебе, а ты скажешь, что согласен выкупить его долю по номинальной стоимости. — Да, — кивнул Павел, — именно так. В результате мы приберем к рукам весь санаторий, заплатив за него примерно 65% от реальной стоимости. Но 40% — это минимальный партнерский вклад. Если договоримся на все 49%, то сэкономим гораздо больше. «Как тебе мой план?» «План хороший», — ответила Лариса. «Только... М -м, скользкий». «Никаких законов мы не нарушаем и впрямую никого не обманываем». Павел заговорчески подмигнул жене. «Мы разыгрываем покерную комбинацию, не более того. Бизнес есть бизнес, дурак есть дурак, и умный его обхитрит. Как-то так». В декабре 2013 года партнер продал Павлу свою 49-процентную долю за половину номинальной стоимости. Снижение цены поспособствовал пожар, произошедший в левом флигеле. Каменное строение не пострадало, но внутренность его была практически полностью уничтожена. — Да проще вывести головешки, чем демонтировать эти трухлявые лестницы с перегородками, — сказал Стас. Предлагаю устроить небольшое фаер-шоу. Огненное шоу. От английского фаер-шоу. 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. Цены на коммерческую недвижимость тут же начали расти с космической скоростью. 26 мая Павел с Ларисой прилетели в Крым на торжественное открытие живительного оазиса. Столь пышное название новый санаторий получил по желанию Павла, который сказал, что в санаториях с пансионатами в Крыму великое множество, а оазис здоровья будет один на весь полуостров. Марина Цветаева однажды сказала, успех — это успеть, сказал Павел в завершении своей речи. Я рад, друзья мои, что мы успели открыть наш санаторий к началу первого летнего сезона в российском Крыму. «Мы успели, и за успехом, смею надеяться, дело не станет». Стас, которого Павел за лояльность и сообразительность оставил в директорах санатория, предложил установить перед главным входом бюст академика Неунывайка. Сначала Павел хотел ответить «нет, это лишнее», но передумал и сказал. «На почему бы и нет? Только найдите хорошего скульптора, у которого руки откуда надо растут». И непременно пришлите мне на утверждение эскиз. На торжественное открытие памятника Павел не полетел, решил, что обойдутся без него. Но фотографию в кабинете повесил, потому что бюст ему очень нравился. Прям хоть на могилу копию заказывай.